СТРАННОЕ ПЛЕНЕНИЕ Первым делом я уточнил у Лары, может ли она сказать точные координаты Вара. Оказалось, это возможно, но ей нужно минут 15 для проведения несложного ритуала, основанного на магии крови и их связи. Подобная задержка была приемлема, потому что без координат я не смогу открыть портал, а добираться иным путем до умирающего телохранителя мы будем слишком долго в девушке добро на ритуал, я сам отправился в подвал, где хранились остатки ресурсов. Дабы избежать перенапряжения, мне потребуются костыли. Ведь даже формирование портала на, по сути, небольшое расстояние – дело тоже непростое. Воспользоваться же помощью спящего камня мне это не помешает, так как откликнуться и прийти на мой зов – это уже их проблема, которую они, скорее всего, решат с помощью старейшины, а для возвращения используют артефакт. Согласно нашим договоренностям, они будут обязаны отправить мне 20 магов третьего круга и пятерых четвертого, что является грозной силой. Такой отряд вполне способен противостоять двум магам шестого круга, конечно, если в их число не будут входить уникальные гении. Если силы врага окажутся больше, то либо в дело придется вступить мне, либо мы отступим, чтобы вернуться более подготовленными». 15 минут пролетели быстро. Сейчас я вместе с Ларой находился в подвале и заканчивал плетение портала. Перед этим девушка вплела в мое заклинание нужные координаты. Благо для этого не требовалось уметь открывать порталы, а лишь разместить нужные символы в указанном мной месте магического каркаса. Завершив заклинание, я не стал его сразу активировать. Мне требовалось еще подготовить сигнальное плетение, способное достать до другой страны. Использованные расходники в виде кровавого корня и других, имеющиеся у меня в наличии, позволили мне даже со слабым в данный момент астральным телом переместить плетение в астрал и уже оттуда его отправить. Таким образом, я был уверен, что секта спящего камня услышит мой зов, а так как я вложил в него координаты, где в настоящий момент находился вар, то и нам следовало поспешить». Я не переоделся, все так же был облачен в форму учащегося магической академии. Лара, стоящая рядом со мной, тоже не стала тратить время на подобное. На ней была обычная домашняя одежда в виде светлой футболки и синий шорт. Оценив наш вид как достойное участие в небольшой битве, я хмыкнул и активировал портал. С легким шелестом энергия закрутилась, и перед нами сформировался серо-голубой овал с рваными краями. Последнее было плохим признаком, говорящим о слабом каркасе, но с угнетенным энергетическим аватаром это лучшее, на что я был способен. Долго стоять на месте было неправильно не только из-за секты, но и из-за того, что на другой стороне уже видны признаки моего заклинания. Поэтому я сделал рывок и нырнул в Марево, восприятием успев заметить, как девушка повторяет мои действия. Еще до момента восстановления обычного зрения я магическим окинул место, где оказался и сформировал круговой воздушный барьер, заключив в него себя, Вара и еще несколько человек, оказавшиеся рядом с ним. Мозг работал на пределе, поэтому секунды растягивались до минут. Первым вернулся слух. Я услышал схлопывание портала и как Лара приземлилась на бетонный пол. Кроме этого, раздавались стоны людей и шум воды неподалеку. Когда вернулось зрение, картина стала еще более интригующей. Мы стояли на каменной плите примерно 6 на 6 метров, а заканчивалась данная платформа водяными стенами, через которые мое восприятие не пробивалось. Сверху тоже было не все так гладко. Потолком служила застывшая вода, то есть ледяная плита, но находящаяся от нас примерно в 20 метрах. Кажется, мои неприятели рассчитывали на то, что я приду порталом, но не знали, с какой высоты решу выпрыгнуть». Также возможно, что подобная конструкция обусловлена вписанными в артефакт параметрами, если, конечно, темница создавалась таким образом. Вот они удивятся, когда сюда заявится боевой отряд секты, на него они точно не рассчитывали. Ухмыляться в ответ на свои мысли пока времени не было, так как нужно было понять, в каком состоянии Вар и еще пара людей, зачем-то находящихся тут. Так как сразу на нас никто не напал, я немного расслабился и присел рядом с лежащими, после чего активировал несколько сканирующих заклинаний. Оказалось, что Вар пострадал хоть и сильно, но как будто специально так, что его можно привести в норму буквально простейшими заклинаниями лечения. Я не стал искать причину, а просто воспользовался нужными плетениями, перекрывая разрезы и внутренние повреждения, благо что органы были особо не задеты. Двое же других оказались девушками, судя по всему, легкого поведения. У них было пару синяков и несколько разрезов, тоже ничего критичного по сути. Наложив и на них лечебное заклинание, я поднялся и стал осматриваться, ведь если кто-то создал для меня ловушку, он наверняка чего-то хочет. Когда я решил спасти Вара, то предполагал такое развитие событий, но не опасался, так как помощь от секты придет довольно скоро» а я был уверен, что смогу продержаться до этого момента». Тем временем Лара склонилась над братом и положила руку ему на грудь, но смотрела в мою сторону, чтобы в случае необходимости вступить в бой, дабы исполнить свою роль телохранителя. «Я выждал десять секунд, но ничего не произошло. Мне самому хотелось получить заложников, а для этого лучше всего, чтобы мои враги хотя бы показались». «А то в ином случае при появлении бойцов секты у меня не будет возможности указать им цели». Поэтому я постарался сделать голос максимально язвительным и прокричал. «Эй, так гостей встречать не принято!» В ответ на мои слова одна из водяных стен, до этого мутная, не позволяющая за ней ничего разглядеть, стала очищаться. И через несколько секунд я увидел своих пленителей. Ими оказались четверо мужчин и одна девушка». Трое выглядели нормально, а вот четвертый был разодет максимально пестро. К тому же он оказался моим знакомым, а именно это был Август Цирик. Никто иной, как сутенер, с кем имели дело мои телохранители. пятая была незнакомая мне девушка, выглядевшая лет на двадцать пять. Помимо открывшегося вида, я также стал их слышать. «Как он там очутился? Я вроде наняла лишь вас, другой группы не должно было быть. Мне казалось, нам придется силы его закидывать в клетку». Говорила девушка спокойная Мне показалось, что она действительно считает, что я тут не по своей воле. Авгус же не разделял ее чувств, ни радости, ни задумчивости. Он в целом посматривал по сторонам не самым жизнерадостным взглядом. Кажется, ему не нравилось происходящее». Тем временем, один из стандартно одетых мужчин, по всей видимости, самый старший из их компании, произнес «Марк Берельский, не старайся разрушить барьер, это вам не по силам лишь приведет к ненужным жертвам. А если вам захочется открыть портал, то вы будете разочарованы, так что лучше вам быть посговорчивее Думаю, до прихода отряда секты осталось секунд сорок, плюс-минус двадцать». Новость про блокировку пространства нисколько меня не расстроила, а даже слегка позабавила. Ведь для моих пленителей было бы намного выгоднее, если бы прибывшие оказались в клетке вместе со мной. Да, мы бы быстро выбрались, но так у них появилось бы время убежать. Со стороны же спящего камня, я уверен, будет опытный маг. Первым пробным проколом он убедится в невозможности пробиться по присланным мной координатам. Следом перенастроит точку выхода метров на 30, после чего попробует еще раз. В итоге им не придется ломать барьер, и они смогут сразу выполнить свою задачу, пленив этих непонятных персонажей. А в то, что они заблокировали пространство на большой территории, я не верил. Слишком это трудно и расточительно. Чтобы потянуть время и, может, узнать что-то дополнительное, а то мало ли они все же умудрятся умереть либо сбежать, я обратился к ним» а что хотят столь экстравагантные господа я посмотрел на августа в ответ на это его передерну и он отвел взгляд ухмыльнувшись такой реакции я продолжил или заказчиком является девушка так следовало из ее слов но подчеркнуть это было не лишним девушка так и не представившись улыбнулась и с чуть маниакальным взглядом посмотрела на меня как на свою законную добычу после чего наконец обратилась ко мне «О, Марк, ты настолько бесчувственный и глупый мальчик, что мне пришлось прибегнуть к столь трудозатратному способу для того, чтобы с тобой поговорить». То он ее был высокомерным. В целом она даже сделала несколько шагов вперед, чтобы, видимо, выделить себя на фоне нанятых ею исполнителей. Предположение странное, но именно его мне подсунула моя интуиция. В ответ я решил попробовать легонько вывести ее на эмоции. Перейдя на не менее высокомерный тон, я произнес, «Девочка, культурные люди перед началом разговора представляются, если только не уверены, что их знают. Я вот честно не представляю, кто ты такая». Выждав несколько секунд, чтобы она успела открыть рот, но еще ничего не произнесла, я продолжил, тем самым перебив ее, «Может, ты чья-то служанка, решившая защитить честь своего хозяина или хозяйки?» Моя собеседница с отчетливо слышимым звуком щелкнула зубами, после чего ухмыльнулась и сказала, «Кажется, ты не понимаешь, в каком положении находишься. Мне гарантировали эти уважаемые дорогостоящие господа» — рукой она указала на троицу мужчин, точнее, на четверых, но сомневаюсь, что Август Цирек имеет отношение к перечисленным ею качествам что тебе не выбраться из клетки, а также тебя никто не сможет найти. Так что если ты питаешь какие-либо иллюзии насчет своего спасения, то самое время про них забыть и смириться с реальностью». В ответ на это я одновременно скучающим и оценивающим взглядом осмотрел свою пленительницу с ног до головы, что явно ей не понравилось. Вслед за этим чуть приподнял руки и несколько раз хлопнул в ладоши, аплодируя ее чувственной речи. «Браво! Браво!» «Давай действительно представим, что все так, как ты думаешь. И что именно ты от меня хочешь?» Она нахмурилась, видимо, не знала, как реагировать на мое поведение. «Тут соглашусь, если в ее глазах я самоуверенный сопляк, то даже при таком раскладе я не должен был быть настолько дерзким». Долго это не продлилось. Девушка взяла себя в руки, ее лицо разгладилось, а голос выровнялся. Правда, безумный блеск в глазах никуда не делся. Скорее всего, ты долго соображаешь. Тебе просто нужно больше времени на осознание происходящего. Для ускорения этого процесса скажу, что мне плевать на то, что ты якобы стал личным учеником ректора Столичной магической академии. Ты сделаешь все, что я потребую, а потом, может быть, я оставлю тебе жизнь. Сей спектакль начал меня утомлять. К тому же отряд секты должен был прибыть в ближайшие секунды, поэтому я перешел на раздраженный тон, который даже не пришлось играть. «Надоело. Говори конкретно, что тебе надо, а там уже посмотрим». «Ты...» Лицо девушки покраснело от переполняющего ее гнева, но она нашла в себе силы продолжить. «Ладно, до переговоров всегда советуют поставить оппонента в невыгодные условия, но, похоже, ты еще более глупый, чем я думала, поэтому придется ухудшить твое положение. Рон, сделай ему больно». С этим приказом она обратилась к одному из мужчин в обычной одежде. Названный Роном уже начал поднимать руку, скорее всего, желая упростить себе задачу обращения к артефактам с помощью жеста, но на полпути замер. Все дело в том, что за пределами моей видимости, так как лишь одна из четырех стен стала полностью прозрачной, открылся большой портал. Подобное сопровождалось характерным звуком, да и удары множества ног, людей, приземляющихся на каменный пол, ничем другим объяснить в данной ситуации было нельзя». Но Рон, видимо, успел что-то активировать, так как три оставшихся мутными водной глади начали менять форму. Из плоских и гладких превращаясь в любимые некоторыми, не особо квалифицированными палачами, стены шипов. Для меня это не было проблемой, так как я был уверен, что смогу продержаться достаточное количество времени, прежде чем мне окажут помощь. Но перенапрягаться лишний раз не хотел, благо что Рон не успел закончить, и стены не стали двигаться, а просто замерли в измененном состоянии. Понимая, что времени перед тем, как моих пленителей убьют, остается все меньше, я быстро и, главное, громко прокричал «Не убивать! Пленить!». Дальше события понеслись вскач. Август Цирик развернулся и попытался убежать. Трое мужчин, наоборот, взялись за руки, видимо, пытаясь быстро сотворить что-то мощное, передав запас маны одному из них. По мне, это глупое решение. В подобной ситуации лучше использовать что-то почти мгновенное, нежели тратить время попусту. Девушка же стояла и не понимала, что происходит. Ее никто защищать не стал. Поэтому врезавшееся в нее заклинание в виде каменного куба банально ее снесло в сторону и припечатало к стене. Августу тоже досталось аналогичное плетение А вот троица отразила град каменных глыб Судя по качественному красному барьеру, возникшему вокруг них, они воспользовались артефактным щитом Но им это не сильно помогло Когда не подействовали самые примитивные заклинания, сектанты использовали более мощные плетения Все они в своей основе имели стихию земли, но даже так многообразие поражало Красный шар с внутри подкинуло вверх, так как из пола выстрелили каменные пики. Одновременно их обволокло каменным же крошевым, которое, как я понимаю, должно было резко перегрузить магический каркас барьера. Кроме того, множество копий разных форм ударило со всех сторон по шару. После этого я не смог наблюдать за происходящим, так как магическое зрение не проникало за пределы темницы, в которой я находился, а обычному мешали возникшие тучи пыли. Тем не менее, беспокоиться мне было не о чем. Вот не верил я, что они смогут что-то противопоставить бойцам секты спящего камня. Прошло пять секунд, и моя клетка рассыпалась на безобидные водные капли, а то, что служило потоком, было откинуто в стороны. Но от обычной воды меня защитил мой воздушный барьер. После чего я перестал его поддерживать, и сразу рядом со мной оказались трое внешне почти идентичных представителей секты выглядевший пусть и намного, но старше остальных мужчина, обратился ко мне. «Марк, мы прибыли по вашему зову. Какие будут приказы?» В его образе мне запомнился лишь шрам, пересекающий его нос, и больше ничего. Говорил он тоже стандартным деловым тоном, без каких-либо оригинальных интонаций. Однако это не помешало мне начать отдавать приказы. «Нужно пленить людей и осмотреть ближайшую территорию на наличие их группы поддержки» после чего занять временную оборону в этом месте. Двое строицы сразу направились в разные стороны. Я не понял как, но они передали послание своим подчиненным, и за ними стали следовать еще люди. Оставшийся же Шрамалики, так я решил его называть, раз он не стал представляться, спокойно уточнил. Насколько долго требуется удерживать оборону? Есть ли необходимость формирования крепостных стен и аналогичных укреплений? Хмыкнув, я ответил. «Нет, мы тут задержимся максимум на пару часов. Плюс я не верю, что к ним, кивок в сторону стоящего на пиках уже каменного шара, придет подкрепление. Если у вас есть лекари, то прошу осмотреть этих людей». Указав рукой на Вара и лежащих рядом с ним девушек, я ожидал, что еще интересного скажет шамалики но он в ответ спокойно кивнул и отошел на несколько метров в сторону. Через несколько секунд к нам подбежали трое людей и стали применять на пострадавших лечебное плетение. Я же решил пройтись, осмотреться. Выходило, что мы находимся внутри какого-то завода или склада, так как тут имелось оборудование. Но оно стояло сбоку, у одной из стен, а остальное пространство было пустым. Лара, увидев, что ее брату оказали помощь и на нас никто не нападает, подошла и стала следовать за мной, заняв позицию за левым плечом. Перестав попосту тратить время, я направился в сторону пленников, им тоже уже помогли поправить здоровье, но пока что не приводили в чувство. Что касалось троицы, воспользовавшейся артефактным барьером, то они все так же находились внутри шара, правда после того, как я активировал на них сканирующее заклинание, я понял, почему сектанты так спокойно к ним относятся и не опасаются, проходя рядом с ним. Сейчас Шар представлял собой гору земли, внутри которой были скованы незадачливые похитители. Опасаясь, что они задохнутся, я посмотрел в сторону Шрамаликова, после чего он быстро приблизился. Затем я задал ему вопрос. «Они выживут?» Мужчина сразу понял, о ком идет речь, и размеренным голосом ответил. «Да. Сейчас наше плетение вытянут из них остатки манны, после чего мы их достанем. Предположительно, это займет пять минут». Если надо, можно ускориться». Вроде мужчина никак не поменял интонацию и говорил все так же безэмоционально, но я все равно почувствовал себя торопящимся мальчишкой. После такого приказывать ускориться желания не было. Вот умеют же некоторые. Но хоть кроме шарма в нем нашлась еще одна уникальная черта, делающая его более человечным. А по поводу пленников, благо, что я не настолько спешил, поэтому спокойно сказал «не стоит». Оставался вопрос, что мне с ними вообще делать. То, что надо допросить, в этом не было сомнений, а вот где и когда – уже более неоднозначные вопросы. Прямо здесь этого делать не стоило, все же чужая территория, да и слишком много посторонних. В доме у телохранителей тоже не лучшая идея, так как вар пока не в лучшей форме, а одна Лара может не отбить неожиданно нагрянувшую группу спасения. «Ведь допрос либо затянется надолго, либо, что более вероятно, придется их держать в заперти, пока я буду готовиться к данному процессу. Я мог бы построить надежную темницу, но на это требуются силы, а главное – время. Поэтому вариантов остается не так много. Оптимальным было бы закинуть их к Сергею Волкову, но сейчас я не хочу получить перенапряжение, строя портал на столь дальнее расстояние. Поэтому я обратился к Шрамаликому». «Можете забрать их и удерживать в течение пары недель». Он задумался, но примерно через шесть секунд дал ответ. «Да, это возможно устроить, но вам потребуется переговорить с главой для получения к ним доступа в будущем». «С ГТО, по моему мнению, у нас сложились нормальные отношения. Ну, какие они могут быть в моей ситуации? Да и секта мне до сих пор должна, так что подобное не повлечет за собой особых последствий». «Без проблем». Как я понимаю, командир боевого отряда секты кивнул и снова отошел от меня на пару метров. Мне, конечно, было интересно узнать, кто и зачем попытался меня пленить, но сначала стоит восстановиться. Единственное, теперь в любом случае не получится пользоваться арендованным домом, так как даже пленных на него могут попытаться напасть. Ведь тем, кто стоит за безымянной девушкой, может быть неизвестно, есть в доме люди, которых они ищут или нет. Поэтому я достал телефон из внутреннего кармана и набрал Аню. Девушка ответила не сразу, а когда подняла трубку, то ее голос был сонным. «Марк, ты что-то забыл?» Дабы не выслушивать лишнего и чтобы девушка быстрее пришла в себя после пробуждения, я, чуть повысив голос, постарался передать интонацией важность сказанного. «Не совсем. Мне нужна твоя помощь. Относительно срочно». «Слушаю». По голосу она была уже более собранная, видимо, понимая, что по пустякам я бы не стал ее беспокоить, особенно с учетом того, что мы совсем недавно расстались, а завтра должны были уже снова увидеться. «Мне нужен безопасный дом для четырех человек, желательно сегодня, крайний срок утра. Учти, что на моих людей могут напасть, поэтому необходим либо хороший защитный массив, либо наличие опытной охраны». Последовала секундная пауза, и после размышлений девушка дала ответ. Если прямо сейчас, то можно воспользоваться квартирой, купленной для меня дедушкой». Тем временем окружающее пространство до конца очистили от пыли, и я параллельно мог наблюдать 11 магов секты, включая Шрамаликова, оставшиеся в одном со мной помещении. Остальные ушли осматривать окрестности. Но все это я замечал фоном, сосредоточившись на разговоре. «Квартира. Сомневаюсь, что там найдется место для охраны». Не переживай, она находится в элитном доме, так что с охраной там все в порядке. Устроить такой вариант? В целом, если в доме живут или хотя бы имеют собственность представители средних либо влиятельных родов, то там действительно может быть приличная охрана, как минимум, чтобы не терять репутацию. А то разлетится новость, что некий вор или организация обокрали род гофман или Адеркас. Это будет сильный удар по репутации, хоть и не общая, а только в узких кругах, но все же. Поэтому я решил согласиться. «Да, перешлюшь адрес сообщения?» «Хорошо. Я также предупрежу охрану дома». «Спасибо. Доброй ночи». После чего прервал разговор. «Она достаточно умна, поэтому должна понять, что рассказывать все в подробностях у меня сейчас нет возможности». За следующие несколько минут я пояснил всю ситуацию своим телохранителям и одновременно расспросил Вара о произошедшем. К сожалению, он ничего интересного не смог рассказать. По его словам, он закончил свои дела в борделе, и когда выходил из комнаты, на него напали, после чего затолкали обратно и вместе с девушками перекинули сюда. На мой приказ о смене места жительства они не стали возмущаться, тоже все понимали, да и думаю, им на подобные мелочи было плевать. В разговоре с Аней я упоминал четырех. Это связано с тем, что вместе с телохранителями сейчас также проживала Инга и Скороход. Я запрещал им покидать дом с момента прибытия из Каркада, так как не придумал, каким образом объяснить их появление в нем с учетом того, что они в него не входили, как общественности, так в особенности тем, кто за мной следит. Но так как в последнее время многие заинтересовались мной из-за окружающих меня странностей, то появление двух обычных людей из ниоткуда уже никого не удивит и не сможет сделать много шуму. Еще оставалось минимум одна минута до разрушения каменного шара, когда ко мне приблизился Шрамаликий и поделился не самой радужной информацией. К нам движется отряд примерно из двадцати магов. Скорее всего, они принадлежат местным властям. Почему ты в этом так уверен? Мне не пришлось пояснять, что я говорю именно о принадлежности неизвестных, а не о самом факте их обнаружения. Характерный набор артефактов, формы и другие мелочи выдают их. Любой опытный маг, участвовавший во многих сражениях, также способен опознать нас как членов секты Спящего Камня, как и мы их. В целом он прав. Пусть я считал себя опытным, но тут действительно требовалось знать своих оппонентов и как минимум один раз их видеть либо изучить специально собранную информацию. Ни того, ни другого у меня пока не было. Надо будет узнать, кому принадлежит этот завод, но сильно сомневаюсь, что кому-то важному, и то, что он сам по себе ценен. Больше верю в то, что власти построили все это, чтобы потом героически меня спасти, тем самым оставив должниках. Пусть я сам сейчас и не считаю себя человеком ректора, но другие могут думать иначе. А по этой причине мой статус может иногда играть не только в плюс, но и в минус, так как не особо умные могут попытаться выведать через меня секреты Тихомира. Конечно, это надо будет проверить в ходе допросов пленных, но сейчас нам следовало спешить, а то пересекаться и вступать в битву с представителями местной власти у меня не было никакого желания. Сколько у нас времени? Шрамалики по-прежнему сохранял спокойствие и говорил аналогичным голосом. «Мои люди отступают. Нам потребуется десять секунд, чтобы собраться. Новоприбывшие явятся сюда через пятнадцать. Также я уверен, что нас уже опознали. Это важно? Хоть это и были не мои проблемы, но так как я хотел укрепления отношений с сектой, то спросить был обязан. Нет, я просто передаю вам информацию. Хорошо, тогда ускорьте процесс». Я рукой показал на каменный шар «И возвращайтесь. Передайте, что я навещу земли секты приблизительно через две недели». Кивнув в ответ на мои слова, мужчина неторопливо отправился организовывать своих людей. Правда, при всей внешней неповоротливости они в итоге умудрились успеть за десять секунд. Я тоже не стал медлить и, открыв портал в арендованный дом, вошел в него следом за телохранителями. «Девушки, которые были сваром, отправились вместе с моими неудачливыми пленителями, так как держать их было негде, а отпускать, пусть они, скорее всего, ни в чем не виноваты, тоже пока не стоило. Как минимум до момента, пока я с ними не переговорю». Оказавшись в относительно безопасном месте, я пару минут выделил на отдых. Все же пространственная магия не зря считается одной из сложнейших. Дальше был вызов такси и наш небольшой переезд». Скороход и Инга были удивлены, но они люди, недавно потерявшие своих близких и понимающие шаткость рода, которому, можно сказать, присягнули. Так что никакого возмущения не было. Добраться до нужного адреса не составило труда. Охрана действительно присутствовала среди встречающих нас людей. Я смог обнаружить минимум трех магов, хоть они и были второго и третьего круга. Но для городской территории, а не для родовой, это было внушительно. Нас проводили до нужной квартиры и открыли двери, после чего охранник удалился. Я же, разместив своих людей, решил сегодня переночевать с ними, так как времени заниматься самовосстановлением все равно не было, а поспать требовалось. Благо, спальных мест было в избытке, так как апартаменты предназначались для проживания аристократов, а им тесниться на маленькой площади было не по статусу засыпая я клятвенно пообещал себе не участвовать в ближайшие дни ни в каких авантюрах и потратить все свободное время на восстановление